Держа пистолет наготове Эндрю первым спустился на первый этаж, затем остановился и поднял руку, давая знак, чтобы Барбара и Тилли подождали. Они замерли и, затаив дыхание, стали, прислушиваясь к каким-то крикам со двора. За домом раздался выстрел, потом еще один, и застучали автоматы. «Я боюсь, Эндрю!» – дрожащим голосом пожаловалась миссис юргенсон «Фу, как здесь воняет! Выводи же нас куда-нибудь!» – потребовала Тилли, косясь на мокрые ковры и пятна крови. «Давайте под лестницу!» командовал Эндрю и, взяв миссис юргенсон за руку, потащил за собой. «Но там подвал!» – возразила она. «Нам он и нужен!» – сказал Эндрю. Он распахнул узкую дверцу, подтолкнул вперед Барбару и Тилли, затем зашел сам, тщательно прикрыл дверь и пошел за ними следом. «Здесь темно!» – стало капризничать Тилли. Эндрю включил узкий фонарик. Его луч ушел далеко вперед. Подвальный коридор тянулся через весь дом. «Побыстрее! У нас мало времени!» – «Ну куда мы идем, Эндрю?» – спросила Барбара, то и дело спотыкаясь в своих непредназначенных для бегства туфлях. «Мы идем в гараж». «Но гараж с другой стороны!» – возразила Тилли, которой не нравилось, что не она контролирует ситуацию. «Мы идем в старый гараж». «Но почему бы нам не выйти к нашим охранникам? Там, кажется, кто-то остался», – предложила Барбара. «Только кажется, миссис юргенсон Нам неизвестно, кто там в кого стреляет, и нужно убираться, пока к противнику не прибыла подмога». «Нам надо лишь спрятаться и немного подождать», – возразила Тилли. «Скоро сюда приедет папа, и с ним много вооруженных людей. Мы прогоним всех или перебьем, да, мама?» «Да, дорогая». Не слишком уверенно поддержала ее Барбара, останавливаясь возле входа в гараж. Эндрю обошел ее и, открыв дверь, направил свет фонарика на стоявший внутри автомобиль. Это был бронированный внедорожник, которым юргенсон давно не пользовался. Однако был к нему привязан, потому что когда-то тот спас ему жизнь, унеся от погони. «Миссис Юргенсон, Тилли, если бы мистер Юргенсон мог послать сюда помощь, он непременно это сделал бы. Мало того, думаю, он послал помощь, но её заблокировали на шоссе, поэтому нам нужно бежать отсюда, пока есть такая возможность, а потом мы что-нибудь придумаем». Эндрю включил в гараже свет, но загорелись только две из пяти ламп, остальные оказались загоревшими. «Садитесь назад, там самое безопасное место». «Но тут, наверное, пыльно», – осведомилась Барбара, осторожно дотрагиваясь до ручки дверцы. «Я всё протёр, так что можете не опасаться», сказал Эндрю и распахнул перед миссис юргенсон дверцу. «А ты, Тилли, давай с другой стороны». Тилли обежала машину, открыла дверцу и спросила. «А что это за ящик и баллоны? Это твоя жратва? Эндрю не робот». «Тилли, что это за слова? Где ты воспитывалась?» воскликнула миссис юргенсон «Ничего, мама, он меня понял», усмехнулась Тилли, садясь рядом с блоком жизнедеятельности и ящиком с баллонами, которые Эндрю загодя перетащил в машину. «Ой, паук!» «Не бойся, мама, эти пауки не кусаются! Он ползет в мою сторону!» Продолжала паниковать миссис юргенсон Эндрю сел на водительское сиденье и завел мотор. «Ух ты! Я думала, он не заведется!» Подала голос Тилли. «Пристегнитесь, мы поедем очень быстро!» На этот раз Барбара и Тилли выполнили команду незамедлительно. «А как же ворота, Эндрю?» «Мы выбьем их, миссис юргенсон они уже ослаблены!» Барбара с Тилли переглянулись, мать взяла дочь за руку. «Стёкла в машине пулестойкие, но лучше вам пригнуться», предупредил Эндрю, затем отпустил сцепление, и машина резко стартовала, вцепляясь в бетон всеми четырьмя колёсами. Расчёт оказался верен. Ворота с ослабленными петлями разлетелись по сторонам, а машина подпрыгнула на порожке и пошла юзом по подстриженному газону. Подъезда к старому гаражу давно не было. Какие-то люди побежали от гостевого домика, по крыше щёлкнула пуля. Эндрю вывернул руль вправо и, не снижая скорости, стал выписывать поворот по садовой дорожке. Здесь давно не ездили и никто не ждал появления автомобиля, но из-за угла дома вдруг выскочил фургон энергетической компании. Он вильнул на дороге и помчался к воротам, чтобы заблокировать их и не выпустить беглецов из ловушки. Нажав кнопку, Эндрю приоткрыл со своей стороны окно, выставив руку с пистолетом, сделал несколько быстрых выстрелов, отчего лобовое стекло фургона пошло трещинами и осыпалось. Фургон потерял управление, перескочил через садовый камень и влетел в заросли сирени, а Эндрю легко его объехал и выскочил к воротам, где джип снова обстреляли, теперь уже свои. Ворота выглядели основательными, но Эндрю знал, как с ними сладись. Не обращая внимания на звонки и щелчки по корпусу и окнам, он чуть сбавил скорость, накатом приблизился к воротам и только потом снова дал полный газ и ссадил ворота со столбов, проволочив их за собой еще метров сорок. Ревя мотором, внедорожник съехал с дороги в парк и помчался через подстриженный кустарник, сминая деревца и стесывая кору сосен. Те, кто ждал его на дороге, были обескуражены и с опозданием помчались на перехват. Эндрю увидел человек пять пеших и мотоциклиста на кроссовом мотоцикле. «Кто эти люди, Эндрю?» — крикнула сзади Тилли. «Они не от твоего папы, так что держись крепче!» — посоветовал Эндрю и, крутанув руль, повел машину прямо на бегущих к нему людей. Пешие бросились в рассыпную, а мотоциклист свернул вправо, и Эндрю тотчас погнался за ним, чтобы сразу разобраться с прилипчивым хвостом. Так они и выскочили из парка. Сначала мотоциклист, потом угловатый ревущий внедорожник. Мотоцикл свернул на крутой спуск, надеясь там оторваться от Эндрю, но тот не отставал, заставляя машину то нестись вниз по крутым склонам, то выпрыгивать наверх, зависая в воздухе, прежде чем снова удариться о землю. Пассажирки визжали от ужаса. Подвеска ухала, как гаубичные залпы, а мотоциклист метался в травянистом каньоне, полагая, что внедорожник мчится именно за ним. Но это было совсем не так. Эндрю вёл машину к находившемуся в пределах Ринбурга неглубокому пруду, за которым тянулась обычная сетчатая ограда, а за ней – выезд сразу на два шоссе. Где-то далеко уже стрекотали вертолёты, и Эндрю опасался, что его засекут раньше, чем он покинет опасную зону. Бац! Мотоциклист, не удержавшись, сорвался в заросшую осокой канаву. Небольшая горка, прыжок, а затем вниз, по стриженной травке пологого склона, среди лунок для гольфа. Несколько господ с клюшками с удивлением смотрели на броневик, а Эндрю решительно пустил машину в пруд. Немного воды попало в неприкрытое окно. «Мы сейчас утонем!» – закричала миссис юргенсон «Не кричи, мама, здесь не глубоко! Откуда ты знаешь? Я тут велосипед утопила! А зачем ты это сделала?» – спросила Барбара, забывая про страх. «Хотела проверить глубину!» – признала Стилли. Тем временем внедорожник, подпрыгивая на подводных ухабах и наматывая на колеса длинные хвосты водорослей, форсировал пруд и стал карабкаться на другой пологий берег. Колеса скользили, срывали дерн, но машина продолжала подниматься к металлической ограде. «Эндрю, может, здесь уже безопасно? Может, мы выйдем?» Осторожно поинтересовалась миссис Юргенсон. «Все вокруг. Это поле для гольфа, и удивленные люди там, за прудом. Все казалось ей безопасным». «Я могу выпустить вас, миссис Юргенсон, но тогда вы попадете в руки врагов вашего мужа. Не думаю, что его это обрадует». Машина выбралась на ровное место. Эндрю прибавил газу и боднул массивным бампером пролет стального забора. Тот дрогнул, слегка покосился, но выдержал. Эндрю включил заднюю скорость, отъехал назад и снова бросил машину на таран. «Давай, Эндрю, ломай!» – закричала Тилли, захваченная этим действием. В отличие от матери, её в этом бегстве устраивало всё. И погоня за мотоциклом, и стрельба, и плавание в пруду. Ну разве не прекрасно поучаствовать в таком приключении, когда до отъезда в пансион остаётся лишь пара дней? Наконец, пролёт ограды поддался, и внедорожник, подмяв его колёсами, вырвался на свободу. Теперь Эндрю ничто не мешало выбраться на шоссе, и он уже знал, на какое.